«Должно быть, есть мучное вредно только детям!» Бок взглянула на малыша. Вид у нее был весьма кислый. «Что тебе надо?» — спросила она еще более кислым голосом. Малыш подумал, что теперь самое время с ней заговорить, но он решительно не знал, с чего начать. «Угадайте, что я буду делать?» «Когда вырасту таким большим, как вы, фрекенбок!» — сказал он. И в это мгновение он услышал знакомое слабое жужжание у окна. Но Карлсона не было видно. Только маленькая пухлая ручка вдруг мелькнула в окне и схватила плюшку с блюда. Малыш захихикал. Фрекенбок ничего не заметил. «Так что же ты будешь делать, когда вырастешь большой?» — спросила она нетерпеливо. Было ясно, что ее это совершенно не интересует. Она только хотела как можно скорее отделаться от малыша. — Нет, сами угадайте! — настаивал малыш. И тут он снова увидел, как та же маленькая пухлая ручка взяла еще одну плюшку с блюда. И малыш снова хихикнул. Он старался сдержаться, но ничего не получалось. Оказывается, в нем скопилось очень много смеха, и этот смех неудержимо рвался наружу. Фрекенбок с раздражением подумала, что он самый утомительный в мире мальчик. Принесла же его нелегко именно теперь, когда она собирается спокойно попить кофейку. «Угадайте, что я буду делать, когда вырасту таким большим, как вы, Фрекенбок?» — повторил малыш и захихикал пуще прежнего, потому что теперь уже две маленькие пухлые ручки утащили с блюда несколько оставшихся плюшек. — Мне некогда стоять здесь с тобой и выслушивать твои глупости, — сказал Бок, И я не собираюсь ломать себе голову над тем, что ты будешь делать, когда вырастешь большой. Но пока ты еще маленький, изволь слушаться. «И поэтому сейчас же уходи из кухни и учи уроки!» «Да, само собой», — сказал малыш и так расхохотался, что ему пришлось даже прислониться к двери. «Но когда я вырасту такой большой, как вы, фрекенбок, я буду все время ворчать! Уж это точно!» бок изменилась в лице. Казалось, она сейчас накинется на малыша, но тут с улицы донёсся какой-то странный звук, похожий на мычание. Она стремительно обернулась и обнаружила, что плюшек на блюде не было. Бок завопила в голос. «О, Боже! Куда девались мои плюшки?» Она кинулась к подоконнику. Может, она надеялась увидеть, как удирает вор, сжимая в охапке сдобные плюшки. Но ведь семья с Вантасом живет на четвертом этаже, а таких длинноногих воров не бывает. Этого даже она не могла не знать. бок опустилась на стул в полной растерянности. — Неужто голуби? — пробормотала она. — Судя по мычанию, скорее корова, — заметил малыш. — Какая-нибудь летающая коровка, которая очень любит плюшечки. Вот она их увидела и слезала язычком. — Не болтай глупости, — буркнула Бок. Но тут малыш снова услышал знакомое жужжание у окна, и чтобы заглушить его и отвлечь фрекенбок, запел так громко, как только мог. «Божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, сушек, плюшек, сладеньких ватрушек!» Малыш часто сочинял вместе с мамой стишки и сам понимал, что насчет божьей коровки, сушек и плюшек они удачно придумали. Но фрекенбок была другого мнения. «Немедленно замолчи! Мне надоели твои глупости!» — закричала она. Как раз в этот момент у окна что-то так звяхнуло, что они оба вздрогнули от испуга. Они обернулись и увидели, что на пустом блюде лежит монетка в пять эры. Малыш снова захихикал. «Ха, «Какая честная коровка!» — сказал он сквозь смех. «Она заплатила за плюшки!» Фрекен бог! побагровела от злости. «Что за идиотская шутка?» — заорала она и снова кинулась к окну. «Наверное, это кто-нибудь из верхней квартиры забавляется тем, что крадет у меня плюшки и швыряет сюда пятеровые монетки». «Над нами никого нет», — заявил малыш. «Мы живем на последнем этаже, над нами только крыша». Бог совсем взбесилась. «Ничего не понимаю!» — вопила она. «Решительно ничего!» «Да, это я уже давно заметил», — сказал малыш. «Но стоит ли огорчаться? Не всем же быть понятливыми!» За эти слова малыш получил пощечину. — Я тебе покажу, как дерзить! — кричала она. — Нет-нет-нет, нет, нет, нет, нет не, не надо, не показывайте! — взмолился малыш и заплакал. — А то мама меня не узнает, когда вернется домой. И глаза у малыша блестели. Он продолжал плакать. Никогда в жизни он еще не получал пощечин. И ему было очень обидно. Он злобно поглядел на Фрекенбок. Тогда она схватила его за руку и потащила в комнату. — Сиди здесь, и пусть тебе будет стыдно, — сказала она. — Я запру дверь и выну ключ, чтобы тебе не удалось бегать каждую минуту на кухню. Она посмотрела на свои часы. — Надеюсь, часа хватит, чтобы сделать тебя шелковым. В три часа я тебя выпущу, а ты тем временем вспомни, что надо сказать, когда просят прощения. И бог ушла. Малыш услышал, как щелкнул замок. Он просто заперт и не может выйти. Это было ужасно. Он ненавидел фрекенбок, но в то же время совесть у него была не совсем чиста, потому что и он вел себя небезупречно. А теперь его посадили в клетку. Мама решит, что он дразнил мучительницу, дерзил ей. Он подумал о маме, о том, что еще долго ее не увидит, и еще немножко поплакал. Но тут он услышал жужжание, и в комнату влетел Карлсон.